Глава двадцатая. А вопль мобильного телефона врезал по и без того оголенным нервам ударом молнии, на долю секунды отправив Майорова в кресло стоматолога, ковыряющегося в больном зубе, без анестезии. Почему никто не придумал анестезию для души? Нет, водка — это не лекарство, это суррогат. Она не лечит душу, а тупо убивает ее. Звонила Изабелла. Наверное, почувствовала неладное, вот и беспокоится. Не ответить ей нельзя, а то девчонка с ума сойдет от волнения. Виновата, покосившись на откинувшегося на спинку сиденья Виктора, Алексей нажал кнопку и вполголоса полголоса проговорил. — Привет. У меня все в порядке. А ты как? — А у меня не в порядке! Она не кричала, нет, но голос ее вибрировал на самой грани. Тут на съемочную площадку толпы журналюк приперлись. Работать не дают. С Алексеем Майоровым пообщаться жаждут. А Алексея Майорова-то и нет. Сбежал господин Майоров, трусливо поджав хвост. Предоставил даме разгребать дерьмо в одиночку. Во рту почему-то стало горько и противно. Словно он проглотил невкусное лекарство. Беспокоиться, значит. Почувствовала, что с любимым беда. Идиот слюнявой вот так кто. Я не сбежал, — стараясь говорить ровно и спокойно, ответил Алексей. Я уехал спасать семью. А, хвостом перед женушкой вилять. Милая, прости, я на самом деле очень хороший, просто слабохарактерный. Меня эта девка насильно в постель затянула, буквально изнасиловала, а я не хотел, честно. Прекрати юрничать, — разозлился майоров. То, что я буду говорить своей жене, тебя не касается, поняла? Мы, кажется, договаривались, семья для меня всегда была, есть и будет на первом месте. И ты согласилась на мои условия, так что твоя истерика по поводу моих вполне предсказуемых действий совершенно не оправдана. «А что мне прикажешь делать?» – перешла на виск Изабелла. «Что отвечать журналистам, которые во все щели лезут?» «Есть вполне универсальный вариант ответа на все случаи жизни, без комментариев». «А что касается журналистов, — холодно проговорил Алексей, — мне до сих пор непонятно, откуда взялся там в лесу этот парень?» «Понятно», — голос девушки вдруг стал тихим и бесцветным, — «ты решил на меня стрелки перевести?» Мерзавке Изабелли надоело существующее положение вещей, и она решила ускорить процесс. «Так, да?» «Нет, я вовсе не это хотел сказать». тряпка ты майоров!» И телефон захихикал короткими сигналами отбоя. «А она у тебя молодец, это твоя Изабелла!» Криво усмехнулся Виктор, не открывая глаз. «Ловкая манипуляторша!» «Не говори ерундой!» Алексей, помочившись, потер виски. «Черт, башка просто раскалывается! Я не мальчик вроде, чтобы мной можно было манипулировать!» «А кто сейчас из наступления мгновенно перешел в оборону?» «Залебезил?» Стоило девице обиженно озвучить его же мысли. «Я вовсе не лебезил, просто!» «В одном твоя флоренское права!» Виктор включил левый поворотник и медленно выехал обратно на трассу. «Ты действительно превратился в тряпку!» «Останови машину!» процедил Майоров. и не подумаю!» А изображать оскорбленную невинность, перекатывая желваки, не надо. Тебя никто не оскорблял. А о невинности и речи быть не может, сам знаешь. Господи, какой же ты придурок! Что ты натворил? В голосе друга было столько искренней горечи, что Алексею стало совсем хреново. Он попытался вытащить из кармана пачку сигарет, но руки тряслись так, что простое действие сейчас казалось столь же невыполнимым, как плетение макраме. — В бардачке возьми, — глухо проговорил Виктор. — Спасибо. — Да пошел ты. И практически до самого дома они снова молчали. Только это было уже другое молчание, дружеское, понимающее, без вражды и напряга. — Что делать будешь? — полголоса поинтересовался Виктор, сворачивая к дому Майорова. — Она ведь не простит. — Знаю. — Но без зайцы и рыбы, без ники я сдохну, понимаешь? — Раньше понимал, теперь нет. Нельзя любить одну женщину и одновременно трахать другую. Так в том ты -то и дело, что только трахать, и ты... Я словно на наркотик подсел. Умом понимаю, надо бросить, это опасно, а сделать ничего не могу. И он еще и на тряпку обижается. Невесело улыбнулся Виктор, паркуя машину возле нужного подъезда. — Ладно, проехали. Я могу чем-нибудь помочь? — Вряд ли. Хотя... Нет, не надо, я должен сам. «Ну, сам так сам. Аннушка и Ника сейчас где? Там?» — кивок вверх в сторону окон квартиры Майоровых. «Скорее всего, нет, они на дачу собирались сразу после моего отъезда». «Так, может, они не знают еще ничего?» «Газет там нет, а телевизор на даче, насколько я знаю, Анна смотрит редко», — оживился Виктор. «Думаешь?» В глазах Алексея робко шевельнулась надежда. «Вполне может быть». Если ты сам приедешь и поговоришь с Аннушкой, попытаешься ей все объяснить, может, что-то ей удастся исправить. Ведь одно дело увидеть всю эту грязищу на газетных страницах, и совсем другое, когда грязь леет на голову любимый муж. — Хватит глумиться, придурок! Надежда из глаз постепенно перебралась в душу, распахивая там окна навстречу свежему ветру. — Лучше отвези меня на дачу, а то, если я сяду сейчас за руль, добром это не кончится. — Ладно уж, — проворчал Виктор, — отвезу. Я ж лицо угнетаемое, подневольное, но у меня выбора нет. — Только вы уж, барин, больше за вожжи не хватаетесь, ладно? В следующий раз могу повозку и не выправить. — Не буду, обещаю, — улыбнулся майоров. — Сейчас только на минутку домой забегу, вещи кину. — А вдруг твои там? — Вряд ли. Что им в душной Москве делать? Да и звонил я на домашнее, никто трубку не берет. — Ну, ладно, давай только в темпе, а то скоро журналисты пронюхают, что ты в Москву вернулся. И слетятся сюда, как мухи на... на тебя, в общем. Свинота обнаглевшие Так с боссом разговаривать Совсем страх потерял. Ой, потерял, батюшка-царь. Сейчас лучинушку зажгу и буду под сиденьями шариться, пока вы-то на фатерку бегать будете. Клоун. Да как скажете, Надюша, государь. Здорово, когда на свете есть друзья. В общем, ты да я, да мы с тобой справимся с любой бедой. Алексей взял с заднего сиденья сумку и почти бегом направился к подъезду. «Здравствуйте, Алексей Викторович!» – чуть не вывалился из своей будки консьерж, быстренько спрятал в стол какую-то газету. Впрочем, судя по возбужденной физиономии, содержание газеты было то самое, лимонно-сенсационное. «Вы уже вернулись?» Вот зачем люди задают подобные вопросы? «Нет, я не вернулся. Решил голограмму домой сгонять, за свежими носками». «Привет, Гена!» – кивнул Майоров. «Как там дела? Никто в нашу пустую квартиру не пытался влезть?» — Да что вы, Алексей Викторович! От усердия глаза бывшего спецназовца, комиссованного из армии в связи с ранением, стали похожи на стеклянные пуговки плюшевого медвежонка. — Как можно? — Я же для чего здесь сижу, по-вашему? Катерина, уезжая, меня отдельно попросила за квартиры приглядывать. — Так я всегда в свое дежурство поднимаюсь, замки проверяю, все спокойно. Ваши как на дачу уехали, так и не появлялись пока. — Ну, спасибо, коли так. — Значит, дома никого. Вот и славно. Не рабей, болван кретинский, все еще можно исправить. Главное — успеть повиниться перед заяц рыбом первым. Заходить в квартиру Алексей не стал, было слишком больно. Там спокойно спала атмосфера счастья и покоя. Скарабкались друг на друга, словно котята, туфельки Ники. Вальяжно раскинулся на пуфики шелковый шарфик Анны. Обиженно сопел возле зеркала тот самый Катеринин Бант. Бросив порога сумку, Алексей взял с пуфика шарф и, прижав его к лицу, втянул запах любимых духов зайца-рыба. Он сам когда-то подарил их Анне в первую годовщину свадьбы, и с тех пор жена пользовалась только ими. Так что проблем с выбором милых презентов по поводу Юбесу Алексея не было. Он зачем-то сунул шарфик в карман джинсов и захлопнул дверь квартиры. — Теперь на дачу, быстрее. Хорошо все-таки, что за рулем был Виктор. невозмутимый, спокойный, абсолютно не реагирующий на возмущенные вопли Майорова. — Ну, что ты тянешься в этом ряду? Перестраивайся в крайний левый и по газам. Обходи его, обходи. С ним что, по встречке проскочим? Быстрее, быстрее! И так почти всю дорогу до дачи. Не успел Виктор заглушить двигатель, а Алексея в машине уже не было. Он буквально на ходу выскочил из мерс и, отперев калитку, выбежал во двор. — Никуська, Аннушка, вы где? Я приехал. Голос майорова то затихал, когда он забегал в дом, то снова звенел на весь участок. И так продолжалось довольно долго. Он явно не хотел поверить в очевидное. Их здесь нет.